Служащие, приступившие к работе, считались перешедшими на государственную службу со всеми вытекающими последствиями. Прошу вас, господа, пригласил Вячеслав Рудольфович и спросил, чем обязан приходу депутаций. Первым заговорил Коншин. События последних дней поставили перед руководством коммерческих банков некоторые вопросы, господин Минжинский, именно потрясения, которые сейчас переживает Россия заставляют нас опасаться угрожающих последствий для экономики государства. Хаос может наступить, добавил Вальберг из Петроградского торгового банка, дородный да старик со склеротическими жилками на отвисающих бульдожьих щеках. Хаос не наступит, господа, советская власть не допустит. Но занятия банков Вооружёнными отрядами и парализация их нормальной деятельности, продолжил Коншин, способствует возникновению тех трудностей в хозяйстве, симптомы которых уже отчётливо видны. Давайте не будем пугать друг друга, господа, усмехнулся Менжинский. У меня не очень много свободного времени и нет возможности заниматься теоретическими вопросами о роли коммерческих банков в экономике страны. Прошу высказываться более конкретно. Делегаты переглянулись между собой. Замечание Минженского расстраивало тщательно продуманный план разговора. Хорошо, сдался Коншин. Вы хотите усилить фактический контроль над кассами. Но наши банки являются не политическими, а сугубо коммерческими учреждениями, и мы просим возвратить ключи от сейфов, касс и кладовых. Отсутствие ключей делает невозможной нашу работу. Нет, господа. Занятие коммерческих банков вооруженными отрядами не связано с усилением или изменением контроля. Контроль не дал тех результатов, на которые рассчитывало советское правительство. И ваша лояльность на поверку оказалась фикцией. Справки и отчеты не соответствовали действительности. Размеры кассовой наличности всеми способами уменьшались. Я не буду затруднять вас с перечислением фактов. Подробную справку о них вы можете получить у товарища Дзержинского на Гороховой, 2. Названный адрес был депутации известен, и в нее не возникло желания опровергать слова заместителя наркома финансов. «В столь сложной обстановке, какая сейчас сложилась, — осторожно заговорил Коншин, — в коммерческих банках могли происходить некоторые отклонения, мы признаем, что имели место непродуманные операции и опрометчивые выдачи из касс денежных сумм Мы сами можем расследовать их и наказать виновных, но согласитесь, гражданин Минжинский, что общие тенденции, не соглашусь, Коншин. Именно общие контрреволюционные тенденции, а не отдельные случаи злоупотреблений, вынудили советское правительство ввести вооружённые отряды в банки. Ни о каких соглашениях и взаимных договорах в дальнейшем не будет никакой речи. Мы ставим задачу создать единый народный банк всей Советской республики. Основой его явится государственный банк, к которому будут присоединены все остальные банки и кредитные учреждения. Простите, но реформа банковской системы это большое и очень ответственное дело, вкратце говоря, перебею Вавельберг за недели, даже за месяцы её не осуществить. Да, дело большое и серьёзное. Одним декретом его не организуешь. Поэтому коммерческие банки пока будут работать под контролем наших комиссаров. Под их полным и абсолютным контролем. Предельно ясно изволили выразиться гражданин Минжинский, усмехнулся Вавельберг. Но нормальная работа банков требует спокойной обстановки, а сотни наших служащих... Государственных служащих, уточнил Вячеслав Рудольфович. Хорошо, государственных служащих лишены нормальных условий работы, и ее не может быть, пока арестованы и не освобождены, напрямик брякнул Коншин. «Это не в моей компетенции, господа», — сухо ответил Вячеслав Рудольфович. Кроме того, основания для ареста Вышнеградского и Путилова были весьма существенные. Огульно никто не лишается свободы. Это подтверждается тем очевидным фактом, что уважаемые деятели бывших коммерческих банков присутствуют здесь. Но мы просим как можно скорее рассмотреть вопрос о персональной и личной вине наших арестованных коллег. Превентивные аресты недопустимы.